Глава четырнадцатая, один Я сажусь на мотоцикл и еду без остановки до самого Lost Potential, где останавливаюсь и, усевшись на обрисованные граффити развалины, пялюсь на долину. Вспоминаю, как все начиналось у нас с Мирандой, и понимаю, что в отношениях с ней мне нечем гордиться. С самого первого дня все было слишком неправильно. Я не должен был начинать отношения с ней в принципе, но не смог удержаться. Она была слишком красивой, а я был слишком молод и глуп. И теперь я нахожусь в том положении, в которое сам же себя и поставил. Меня никогда нельзя было назвать благородным человеком. Я эгоистичный, всегда беру то, что мне хочется». и никогда не буду делать то, что мне не нравится. Я скорее найду способ повернуть ситуацию так, чтобы она была мне выгодной. Потому что умею играть на чувствах людей, манипулировать ими и управлять, и получаю от этого невероятное удовольствие. Как будто в свои тридцать лет я все еще играю в куклы, только живые, с чувствами и желаниями. Иногда я обещаю себе, что позволю людям самим решать свои судьбы и делать так, как им удобно. Обещаю себе не вмешиваться в процесс наших отношений, позволяя окружающим делать собственный выбор. А потом встречаюсь с человеком и уже подсознательно подвожу собеседника к выгодному для меня решению. Потом я могу корить себя за это. Но в основном просто машу на эту рукой и продолжаю жить дальше, замазывая чувство вины чувством юмора и приправляя мыслями о том, что, вероятно, так уж мне суждено поступать. Я окружаю себя людьми, которые для меня удобны и выгодны. Общаюсь только с теми, кто может принести мне определенную пользу. Так меня с самого раннего детства воспитывал отец». Он — крупный бизнесмен, и свое состояние заработал только благодаря манипуляциям и ухищрениям. Поэтому я так и поступаю. И чаще всего по заключенной ранее сделке с совестью, не обращая на это внимания, делая вид, что так и надо. Но иногда, как в случае с Мирандой, чувство вины сжирает меня изнутри. Тачивает, как шашель. Я пытаюсь применить свои медицинские знания, чтобы убедить себя в собственной невиновности. Но тщетно. Потому что это только моя вина от начала и до конца. Достаю телефон и пишу сообщение, Элисон. Ты обещала сегодня сходить со мной в кино. Давай в восемь, я заеду. Окей. Приходит от нее ответ, и я улыбаюсь. «Сегодня Эли нужна мне. Я не могу оставаться с самим собой наедине. Хочу ее рядом. Хочу почувствовать ее запах, услышать ее смех и задорный голос. Я думал, что сегодня расскажу ей о Миранде. Но пока не могу. Сначала я должен разобраться в себе». Немного унять это неприятное чувство, которое отдаётся в груди, ноет и скребёт, словно когтями. Завтра. Я все скажу ей завтра. Кручу в руках аппарат, а потом набираться. Винс. Отвечает он на третьем гудке. Привет, пап. Мне нравится твой голос, сына. Мне кажется, психиатром должен был стать ты, говорю, криво усмехаясь. Достаточно того, что я отец. Что за случилось? Не отвлекаю? Нет, я уже дома. Жду, пока твоя мать организует для нас ужин. «А что, вся прислуга внезапно уволилась?» «Ты же знаешь, что Джуди в последнее время сделала ужин своей прерогативой. Это для нее как вызов», — папа понижает голос. «Дуркует. Только бы не скучать». «Мы смеемся, и мне становится немного легче». «Расскажи, что с голосом? Ты же не просто так позвонил». Я молчу пару секунд, размышляя, стоит ли нагружать старика своими проблемами. А потом все же рассказываю ему про Миранду и мое сегодняшнее посещение клиники. Папа молча выслушивает мои излияния, а когда я заканчиваю, отвечает. «Почему ты решил развестись?» «Я встретил девушку, она мне нравится». «Даже если бы не нравилась, я тебе уже говорил, что брак с Мирандой был ошибкой. Она хорошая девушка, но больная». «Пап, Винсент, никому не нужно чертово показное благородство». Женщины хотят любви и заботы. Что ты можешь дать Минди, кроме своей неискренней опеки в силу обстоятельств? Просто представь себе. Сегодня ее выпишут, ты заберешь ее в Вегас, по ночам будешь сбегать в свой клуб, а она будет сидеть дома и переживать ваше прошлое. Винс, между вами уже такая пробость, которую не преодолеть. Вас связывает общая боль, кошмар, от которого даже у меня волосы до сих пор шевелятся на затылке. Оставшись вместе, вы будете как два мазохиста, потому что станете друг для друга живым напоминанием о трагедии. вы будете переживать ее и перемалывать, боясь лишний раз сказать неправильное слово. Потом вы начнете избегать друг друга, Минди окончательно закроется в себе, и ее болезнь прогрессирует. В итоге ты все равно запрешь ее в старую клинику и будешь навещать по праздникам, ставя себе галочку в карму за то, что не бросил жену в трудную минуту. Но, брезну, ты будешь охренительно несчастлив, потому что благородство не позволит тебе создать новую семью со здоровой девушкой и быть счастливым, потому что ты вбил в свою тупую башку должен страдать из-за случившегося всю оставшуюся жизнь. Я открою тебе страшную тайну, Винсент. Никому нахрен не сдалось твое благородство и эти порывы. Если бы Минди была здорова, она бы уже давно свалила от тебя, потому что не нуждалась бы в том, кто о ней позаботится. Отец затихает, и я слышу, как на заднем плане у него работает телевизор. Несмотря на то, что в пустыне дует ветер, свистит у каждого пригорка, я все же четко слышу новости, которые слушает отец. «Ты круче, барни!» Наконец выдаю я. У меня как будто огромная гора упала с плеч. «Мне нужно было это оправдание своему, возможно, не совсем красивому поведению». «Ты разговаривал с ним?» – спрашивает отец. «Да». Он, кажется, положил глаз на Минди. «Придурок! Твой опыт его ничему не научил». «Похоже, что нет». «И что ты ему сказал по этому поводу?» «Примерно то же, что и ты сейчас». Папа хмыкает. Но он искренне верит, что она ему действительно нравится. «Смотри, как удачно все складывается. Освободи девочку и передай ее в руки заботливого приятеля. А сам займись устройством своей жизни. Расскажи мне о новой девушке, как ее зовут». «Элли?» «Элисон. Произношу я улыбаясь, а потом рассказываю папе о ней. Мы с отцом редко откровенничаем, но он единственный человек в моей жизни, который тонко чувствует мое настроение. Он каким-то образом всегда находит нужные слова и произносит их, не стесняясь и не пытаясь быть мягче. Его цинизм в некоторой степени передался и мне». Скажу честно, жить с этим чувством гораздо легче, потому что я могу трезво мыслить и извлекать для себя выгоду из любой ситуации. Единственное исключение во всем этом уравнении составляет Элисон. С ней я теряю голову. И это первый случай в моей жизни, когда я не хочу ничего менять. А? «Надо было тебе позволить тогда приютить того бездомного пса, Винс», — вздыхает папа. «Может, тогда бы ты удовлетворил желание спасать обездоленных и нашел бы себе девушку по статусу?» «Мне не нравится, что он так говорит про Элисон. Миранда была по статусу». «Но не по здоровью». Что с Элисон, по-твоему, не так? Она может оказаться охотницей за деньгами. Пап, это я ее преследовал, а не она меня. Но и дурак, просто отвечает отец. Ладно, пап, мне пора. Не смей дуться наца. Ты уже слишком взрослый для этого, Винсент. Говорит он, как всегда улавливая мое настроение. «Ты все равно сделаешь так, как посчитаешь нужным. Но с моими словами ты хотя бы попытаешься взвесить все за и против, прежде чем бросаться в омут с головой». «Поцелуй от меня маму». «Непременно, сынок. Хорошего дня». желает папа и отключается. Я еще долго глазею на пустыню а отец прав я взвешиваю всю через призму его слов но это ничего не меняет потому что Элисон все еще остается для меня идеальной и я должен как можно скорее добраться до нее прижаться к ней и вдохнуть ее запах Возможно, сегодня она позволит мне снова поцеловать ее или даже зайти немного дальше. Я так сильно хочу ее, что в глазах темнеет. Мне кажется, я скоро не выдержу и буду брать эту крепость штурмом. Запрыгиваю на байк, выжимаю ручку газа и срываюсь с места, поднимая пыль. Перед глазами Эли. которая, я уверен, подарит мне чувство комфорта после непростого дня. А завтра я все расскажу ей про Минди. Обязательно расскажу.